В Лаудикеи. Девочка выбежала из двери и застыла. Вместо моря, замыкавшего горизонт, нависали горы. Их очертания напоминали лица волшебников с острыми, крючковатыми носами. «Мама!» В крике девочки звучало удивление, смешанное с испугом. «Мама, отдай мне море!» Царица, услышав вопль дочери, поспешила к ней. «Глупенькая, здесь нет моря, оно осталось в Синопе. Оно злое и жадное, оно похитило твоего брата и унесло на своих волнах. Кто знает, где он теперь, какие люди окружают его?» Лаудика-младшая топнула ножкой. «Неправда, он ушел сам, он не захотел жить с тобою, потому что ты слушаешь этого злого Ариарата». Царица прикрыла ладонью рот девочки. «Молчи! Кибела накажет тебя! Я не боюсь Кибелы! Моряк сказал мне, что надо приносить жертвы Посейдону, владыке морей. Посейдон сохранит Метридата, и он вернется домой. Моряк дал мне кораблик, сказав, что на нем вернется мой брат». Царица с недоумением смотрела на дочь. «Какой моряк? Я не понимаю, о чем ты говоришь!» Это был добрый моряк, он вышел из-за дерева, когда в саду не было слуг, и назвал меня по имени. Он сказал, чтобы я не печалилась о брате, что он не один, что с ним верные друзья, которые не оставят его в беде. Когда я спросила, скоро ли вернется мой брат, моряк задумался. «Не знаю», — ответил он, — «надо еще построить корабль, такой, как этот». Девочка разжала кулачок. И Лаудика увидела на ладошке крошечный корабль. Игрушка была настолько искусно сделана, что можно было различить корму со статуей божества, мачту с реями, отверстия для весел вдоль борта. Над ними было процарапано Лаудика. Царица осторожно взяла игрушку. На глазах ее показались слезы. Моряк сказал, что он делал этот корабль долгие годы а я хочу вылепить маленького Митридата и поставить его на носу, чтобы он махал мне рукой. «Мама, да ты не слушаешь!» Лаудика не отводила взгляда от игрушки. «В темнице, — думала она, — Муаферн мечтала встречи со мной и делала этот кораблик, вкладывая в него все свои надежды и любовь. А я не могла ему помочь. Да и теперь пропасть разделяет нас. «Мама!» лепетала девочка. «Отдай мне море! Пусть Ариорат останется здесь, а мы вернемся в Синопу. Я спущу корабль на волны, и он догонит Митридата. Ты слышишь, мама?» Лаудика перевела взгляд. Площадь перед дворцом покрыта обломками. Со стороны реки доносились удары. Рабы и каманы строили мост. Ариарат не дождался, когда будут закончены все работы, и перевез их в этот пустой и неуютный город».